«Это для начала, или вам потребуются более крупные партии?» – Девавито спросил самолетов. «Скажу вам честно, трудно пока сказать». Самолетов самым демонстративным образом поморщился, словно в чашку ему попало по недосмотру Павлова нечто горькое. Положительно не узнаю Павля Францевича. Никогда он не занимался мелкотой, исключительно серьезными делами, способным приносить, если не капиталы, то, по крайней мере, приличные суммы. Я не буду вам сказки рассказывать, Петр Петрович... Что де на Москве в первую десятку хожу, что миллионами ворочу, однако ж некоторого положения достиг, и для меня дня ртуть бутылками в разнос продавать мелковатость будет. Да и потом, скользкий этот товарец ртуть штофами и полуштофами. Это чего же осведомился, Абулин с натуральным, кажется, удивлением. А вы не знали, сударь мой? Вкрадчиво спросил самолетов так-таки ртутью занимаетесь и не знали. Опасен, товарец. Ох, как опасен. Ведь если растворить ртуть в некоторой кислоте да долить спирта в надлежащей пропорции, да разболтать хорошенько, то получится у нас в итоге трудов наших. Белый порошок, который при сильном ударе взрывается не хуже пороха, а то и посильнее будет. Именуется сей порошочек гремучей ртутью. Именно ею господа террористы и обожают начинять свои метательные снаряды. «Позвольте». А выпрямился, словно аршин проглотил. На его лице появилась нешуточная обида. «Уж не желаете ли вы сказать?» Дополните, «Да что вы спотрошились на манер зверя-дикобраза», — безмятежно сказал самолетов. «Вовсе я не хотел сказать, что ртуть вам нужна для этих самых целей. Позже упаси. Простите на худом слове, если обидел чем. Просто тварец, знаете ли, скользковат» а торговцы онным в два счета могут оказаться на счету охранного отделения, что согласитесь, приятности не сулить никаких. Вот если бы вы, как человек с оборотом, солидную партию затребовали, тогда что ж, наше дело купецкое». «Ну, вот так уж получилось, что надо бы мне не более штофа, с легкой, словно бы извиняющейся улыбочкой сказала Болин. Вот возникла такая надобность, даже ведра не нужно, куда мне ее потом девать?» «Уж не изобретатель ли вы какой?» — с любопытством спросил самолетов, разглядывая его в открытую. «Этой публике случаются, потребны бывают самые невероятные материалы, и не обязательно в больших количествах. Нет, не похоже, заключил он. Видал я эту публику. Приличный, камельфотный, как сказать, изобретатель, оборван, суетлив, злохмачен, будто год волос не чесал, из карманов у него прожекты торчат а поведением умалишенного напоминает. «Нет, не похоже ничуть. Я бы скорее предположил, что вы чиновник в отставке или небогатый дворянин, на проценты с капитала живете». «Угадали, Николай Флегонтыч», — сказала болен «что до первого, что до второго дворянин, служил, сквортил небольшой капиталец и порой пускаюсь в разные коммерческие предприятия. Вот так нынче, например» уж вы так осведомлены о применении ртути, не могли и не слышать, что она и для более благонадежных, вполне одобряемых полицией дело используется. Например, при амальгамировании золота серечь отделение его от пустой породы. Понимаете ли, мы с компаньоном обрели некоторое количество породы, которое как раз и требуется амальгамировать. Ах, вот оно как! С сказал Самолетов. «Значит, золотой рудник у вас имеется, Петр Петрович. Вы уж из меня дурачка-то не делайте. Ртуть для золотых и серебряных приисков закупается даже не ведрами, бочками. Совершенно легальным образом, через солидные торговые дома. И никто не опасается охранного отделения. Там тоже умные люди сидят, умеют отличить золото промышленников от бомбистов». «Прекрасно все обрисовали, Николай Флегонтыч», — сказал Абуллин, улыбаясь чуть натянуто. «Только есть тут свои загвоздочки. Золотое место рождения — это, в коем мы с компаньоном заинтересованы, нам еще не куплено, да и сложности определенные вокруг него имеются. Так что не хочу я пока привлекать внимание к своей скромной персоне. Но ну, нежели мы никогда не слышали... Только в коммерческих делах бывает секретов и скользкостей. Согласитесь, не я первым в таком положении очутился. Не могу я до пары до времени открыто дева вести. И уж совершенно ни при чем тут. Те причины, что могут заставить встрепенуться охранное отделение. Неужели не слухивали о загвоздочках? Да тысячу раз, сказал самолетов, тут вы кругом правы. Такого предостаточно. Однако ж жизненный опыт мне вещует, что сплошь и рядом такие загвоздочки привлекают самое пристальное внимание сыскной полиции и уголовного суда. Неохранное отделение, конечно, но приятного все равно мало. Хрен речки не соще. Есть у меня кое-какие мыслишки касаемо ваших негоций, но совершенно неохота мне в них лезть, особенно ради копеечной прибыли. Меньше знаешь, крепче спишь, так что, простите великодушно. Пауля Францевича я очень даже уважаю, однако на сей раз дельца он мне подсунул тухлое, о чем не примену сообщить при встрече. Одним словом извольте откланяться. Не были знакомы и не надо. Он решительно поднялся, пошарил в кошельке и звучно хлопнул по столу серебряной полтиной. «Это за чаек будет. Пошли, Аркаша. Дел еще не в проворот». И вот тут, как было заранее задумано, расписано и обсуждено, Савельев остался сидеть на месте. Он протянул руку к чайной паре, аккуратно снял верхний чайничек с заваркой, добавил кипятку и сказал непререкаемо. «Николаша, ты как угодно, а я еще с господином Аболиным немного побеседую». «Аркадий, ты что, плохо в деле разобрался?» Возопил самолетов. «Флегонточ, я человек совершеннолетний, ни по чьей опека не состою». «Совершенно безмятежно», — ответил Савельев. «Так что, позволишь мне по своему разумению дел дела взять? Не все же мне за тобой ходить, как бычок на веревочке». «Аркадий». «Николаша, ты вроде спешил куда-то». Самолетов самым натуральным образом погровел, замотал головой, словно накрахмаленный воротничок ему вдруг стал тесен, махнул рукой. «Ну ладно, насильно утаскивать не буду. Одно скажу, друг, Ситный, доиграешься ты когда-нибудь за своей дворянской фанаберией? и Самолетова рядом не будет, чтобы помочь. Всего наилучшего». Он яростно нахлобучил полуцилиндр и направился к выходу. Все еще что-то недовольно бурча. Оболин с Савельем какое-то время разглядывали друг друга без всякого выражения. Потом оболен вкратчиво изрек. «Осторожен, ваш компаньон, остороженник. Я бы даже, не возьмите в обиду, сказал, что трусоват». И вот тогда Савельев доверительно, как своему, сказал с усмешечкой. «Ну...» «Что вы хотите, Петр Петрович, из поротых, не то что его родители, а и сам Николашко до издания высочайшего манифеста об освобождении крестьян пребывал в крепостном сословии, а портость, она, знаете ли, себя показывает долгонько». «Да уж, конечно», — сказала волен с неприкрытой брезгливостью, «дали им волюшку чумазом, и хитро блеснул глазами. А что это он упоминал о дворянских «Вы, стало быть, быть, будете?» «Имею честь принадлежать к дворянскому сословию», — сказал Саэль с некоторой гордостью. «Титулов не ношу, к Рериковичам не принадлежу никаким боком. Однако семейство старинное, от опричнины пошло». Вот только дворянство дворянством, а золотишко золотишком. И одно с другим частенько не сочетается. Короче говоря, любезный Петр Петрович, еще в екатерининские времена лишились предки последних деревушек и потянулись служить. Ну а хорошие службы, когда нет ни влиятельной родни, ни связи, днем с огнем не сыщешь. Вам это, скорее всего, неведомо. Ведомо. — сказал Аболин тихо, серьезно отрешенно. — Ох, как ведомо! А может, водочки? — Пожалуй, — сказал Савельев. Пока половой расставлял графинчик из стопки, Аболин так и сидел, словно бы отрешенный от всего земного. Слова Савельева явно задели в его душе какую-то чувствительную струнку. — Ну вот, так оно и сложилось, — сказал Савельев, — едва сушили по первой. Окончивший гимназию, встал вопрос, куда подаваться. По военной линии загонит под поручиком куда-нибудь замажай, где лет через двадцать в поручике выслужишься. На гражданской службе при отсутствии должной протекции то же самое. До седых волос будешь чинить перья к какому-нибудь его высокопревосходительству. Жениться выгодно еще уметь надо. Одним словом, куда ни кинь, всюду клин. И двинулся я благодаря крестному, крестный у меня из купцов, по коммерческой линии. Иной, быть может, и скажет, что это против дворянской чести».